По всей стране покатилась разоблачительная эпидемия, продолжавшаяся несколько десятилетий. Все бдительные граждане, а таких, увы, оказались миллионы, наблюдали за соседями, служивцами, случайными знакомыми, кто и что сказал про Сталина, про родную власть, кто обругал коммуниста, кто живет непосредством, кто одобрительно отзывался о заграничном образе жизни. Если молчит, что скрывает?